Глава вторая. Полковник не прилетел через две недели, как обещал, не прилетел и через три. Несколько раз выходил на связь, спрашивал, как дела, но постоянно переносил свой прилет. По ночам где-то далеко ухали выстрелы артиллерии, чувствовалось, что надвигается что-то страшное. Разведчики докладывали, что в стране идет гражданская война, но до этого тихого уголка она пока не докатилась. и миссия ООН пока не сворачивалась. Школу открыли, и первые ученики уже ходили в нее вот уже третий день. Надка почти каждый день с девчонками ездили к ООНовцам узнать, как у них дела. По вечерам вывозили инженеров на установку, те неспешно разбирали спрятанный между скалами зенитный комплекс, упаковывая детали в ящики. «А основание как же?» – спросила Надка однажды у старшего. сухонького пожилого подполковника инженерных войск. «Большое же не разобрать!» «Основание взрывать будем», – ответил тот. «Что можно, снимем, а остальное взорвем. Не оставлять же!» Так прошел почти месяц. Девчонки совершенно освоились на базе, обустроили свой домик по вечерам, когда была возможность, сидели с ребятами под навесом, пили крепкий чай, слушали, как играет на гитаре молоденький младший сержант из «Срочников», За месяц девчонки перезнакомились со всеми бойцами, благо их было немного. Ребята относились к девчонкам с трепетом, старались помогать во всем, как могли. Делали их пребывание на базе не таким скучным. Один из десантников подарил маленький приемничек. Грушники, сбросившись, купили яркие покрывала ручной работы с тяжелыми кистями и яркими узорами. Светка нарисовала на домике цветочки, бабочек и зайчонка, на что комендант Черноусый высокий поджарый майор ВДВ только хмыкнул. Но Надка видела, как на миг осветилось его обветренное бронзовое лицо почти мальчишеской улыбкой и как потеплели его глаза. А Светка, окрыленная успехом, нарисовала на уазике четыре сердечка, переплетенные с цветочками. С этого момента уазик закрепили за девчонками и никто, кроме них, на нем не ездил. Андрей иногда заходил к ним в гости и всегда непременно с конфетками или печеньем, с фруктами. И тогда они пили чай и болтали о том, о сём. Машка всегда при Андрее как-то притихала и только крутила на палец красные свои волосы. А ещё через неделю со стороны городка вдруг стали доноситься выстрелы, в небо поднялись столбы дыма. «Что это?» – спросила Надка у Андрея. «Ночью талибы город под свой контроль взяли». Андрей хмурился, играл желваками и не улыбался. «Плохо это. Поторопиться надо нам с установкой, да сниматься поскорей. Хорошо, что врачей вчера всех привез. Как чувствовал». К ним подбежали Машка, Лика и Светка. «Надо по ночам караулы усилить», – Светка хмурилась. «Похоже, спокойные денечки у нас закончились». «И врачей пока в город не возить», – Машка повернулась к Лике. «Ну что, блондинка?» «Похоже, поработать придется!» Лика молча кивнула и прикусила губу. «Ну, видимо, придется», сказала она и вздохнула. «А я уж надеялась, что спокойно все будет». На следующий день приехал полковник. Угрюмый, злой даже. Собрал девчонок в домике, плотно прикрыл дверь. «Значит так, девочки!» Без предисловий начал он, усевшись на стул верхом. «Похоже, жарковато тут становится!» Работы по демонтажу ускорить. Врачей в город не возить. Мы скоро их заберем от греха подальше. Талибы скоро вряд ли к базе сунутся. Побоятся, но кто знает, что у них на уме. Или подкрепление к ним вдруг подойдет. Так что... Ушки на макушке? Улыбнулась Надка. Точно. На макушке. Надеюсь на вас, девочки. Как установку демонтируют, пришлю к вам подрывников, чтобы взорвать и сразу базу свернем. «Нечего нам тут делать больше. Очень прошу вас, берегите себя и постарайтесь, чтобы спокойно все было. Надеюсь на вас». Полковник закурил, задумчиво посмотрел в окно. «Нам вообще-то тут нечего делать было», – тихо сказал он. Через час полковник уехал.